Какие незабываемые впечатления. Сразу после старта мы заметили, что они стали с нами более откровенны. Они отвечали на все наши вопросы, даже самые специальные, и выразили большую благодарность, когда наш физик подсказал им, как усовершенствовать их аппаратуру субэфирной связи. Я был на четырнадцатом небе и готовил наброски своей книги. первой. экзопологической монографии, посвященной Хомо Сапиенсу. Командир космолета, капитан Куинг, предложил мне любую помощь, какая будет в его силах. Я решил, что следует немедленно провести с ним обстоятельную беседу. Вооруженный диктофоном, блокнотом и ручкой, я отправился в его апартаменты. «Это огромная честь, капитан Куинг», — сказал я, — «даже не знаю, с чего начать». «Почему бы не начать с того, чтобы звать меня по имени Чарли? А тебя как звать?» «У нас только одно имя. Мое имя — ТДГБ. Меня очень интересуют два слова, которыми вы часто пользуетесь. Что такое тайна?» «Это то, что никому не говорят. Что хранят в тайне?» «Ну, как можно общаться и обучаться, если хранить факты в тайне?» Очень просто — говорить на другие темы, а тайна есть тайна. Моя ручка так и порхала по блокноту. Очень интересно. А теперь другое слово, которое часто употребляется вместе со словом «тайна» — «военная». Он нахмурился. «Зачем тебе это знать?» «Зачем? А почему нет?» Мы спрашивали про многие вещи, и нам отвечали, что это военная тайна. вы понятия нам неизвестны. Вы не храните тайн? Мы не видим в этом смысла. Знание всеобщее достояние, и доступ к ним должен иметь каждый. Но ведь у вас есть армия и военный флот. Ох, как летала по блокноту моя ручка. Нет, на первый вопрос. — Нет, на второй. Значение этих слов нам неизвестно. — Тогда я сейчас объясню. Армия и флот — это большие группы вооруженных людей, которые защищают своих близких от злых врагов. — А что такое враги? — спросил я, чувствуя, что перестаю его понимать. — Враги — это другие группы, страны, народы. которые хотят одобрать у тебя твою страну, землю, свободу и убить тебя. Но кому же это может понадобиться? — Врагам, — мрачно ответил он. — Я не знал, что сказать. Редкий случай для Чинджера, получившего хорошее образование. В конце концов, я более или менее собрался с мыслями и заговорил. Но у нас нет врагов. Все Чинджеры, разумеется... живут в мире с другими чинджерами. Потому что думать о том, чтобы причинить вред другому, означает, что и другой может подумать о том, чтобы причинить вред тебе. А это немыслимо. Во время наших путешествий к другим мирам мы еще ни разу не встречали разумного вида. Мы изучаем виды, которые находим, оказываем им помощь, если можем, но до сих пор не обнаружили ни одного врага. В этот момент меня внезапно осенила ужасная мысль, и я, едва не лишившись старо речи, с трудом выдавил. Ведь вы, люди, не враги нам, правда? — Конечно, нет, — громко засмеялся он. — Мы любим вас у маленьких зеленых ящерок, в самом деле любим. — И мы, разумеется, вам не враги. Заверил я его. Это невозможно, хотя бы потому, что до этой минуты нам было неизвестно само это слово. Я решил оставить эту странную и тему в покое и перешел к другим вопросам, которые меня интересовали. Вернувшись к своим товарищам, я рассказал им, что такое бойцами и тайно, а потом и враги. И они пришли в такое же недоумение. как и я. Эти чуждые нам представления инопланетян были нам абсолютно непонятны. Наш физик высказал предположение, не заражено ли человечество некой болезнью, которая заставляет их видеть врагов там, где никаких врагов нет. Это понятие было нам более доступно. Мы даже обрадовались, потому что, если так, мы могли бы помочь им найти средства от этой болезни. В таком радостном настроении мы приземлились на планете людей, которая называлась Спиовенте. Это может показаться образованному слушателю наивным, но это чистая правда. Мы постоянно сталкивались с понятиями, которые разум не способен переварить, и из-за этого у нас время от времени случались припадки несварения мозга. Однако наши исследования. неожиданно пришли к концу. Один из нас оказался крндлом. Это термин, имеющий отношение к сексуальной жизни и к особенностям строения нашего организма. Но он слишком сложен, чтобы пытаться его сейчас объяснить. Но это означает, что такой чинджер должен не позже определенного времени вернуться на нашу планету, в наше общество. Когда мы объяснили это нашим хозяевам, они пришли в большое волнение и удалились. Это не смутило моих товарищей, это смутило меня. Я уже начал составлять представления о психологии Homo sapiens, и она мне не понравилась. Тогда это были еще только смутные подозрения. Я не стал делиться ими с товарищами, так как они были невероятны. Впрочем, У меня не осталось на этой, и времени. Нас сразу же пригласили в зал заседаний на третьем этаже здания, где мы работали. Из людей там был только капитан Куинг, и он был чем-то очень взволнован. — Ничего не поделаешь. Надо так надо, — сказал он загадочно. — Мне очень жаль. — Чего вам жаль? — спросил я. — Вообще жаль. «Я в самом деле полюбил вас, зеленые ящерки, в самом деле полюбил». Когда он это сказал, я понял, что оправдываются самые худшие мои опасения. Я сказал товарищам, что нужно немедленно спасаться бегством, но они были слишком потрясены и не поняли меня. «Поэтому выжил из всех я один». Выбросившись в окно, как раз в тот момент, когда распахнулись двери и началась стрельба, с задним числом мне ясно, что когда мы согласились лететь вместе с людьми, это означало, что нам никогда не вернуться домой. Нам были открыты тайны, в том числе и военные, которые следовало хранить в тайне, а сделать это можно было только одним способом. убив нас. Размышляя обо всем этом и сокрушаясь о гибели своих товарищей, я ломал голову над тем, как мне выбраться с этой планеты, чтобы предостеречь своих соплеменников, чинджеров. Это оказалось очень трудно, потому что все космолеты перед стартом подвергались тщательному досмотру. Тогда мне и пришла в голову мысль переодеться человеком. Мой первый робот-манекен был не столь совершенен, как трудяга-бигер. Но и в таком виде я уже смог смешаться с толпой людей в дождливую ночь. Эта толпа оказалась группой призывников, которых отправляли на войну, и они были так поглощены собственными горестями, что не обратили никакого внимания на мою довольно-таки необычную внешность. Вскоре после этого началась война. Как только мы вышли в космическое пространство, я через стену вошел в радиорубку. Привычка к десятикратной силе тяжести имеет свои преимущества. И дал субэфирограмму домой. Ей поверили, потому что к тому времени люди, обнаружив наше поселение, начали нападать на них. Во всякой войне участвуют две стороны. Нам предстояло либо покориться, либо сопротивляться. Скрипя сердце, мы сделали свой выбор.